Глава 3. Подготовка Коттеджи на территории исследовательского центра, отведенные для участников экспедиции, постепенно заполнялись людьми. По прибытии, прошедшие предварительный отбор кандидаты, первым делом встречались с руководителем экспедиции. Возглавить экспедицию в сферу – предстояло Карлу Гансу Тейнеру. При первом же знакомстве с Тейнером, Стинов с его обостренной интуицией сразу же решил, что этот человек заслуживает доверия. Тейнеру недавно исполнилось 45 лет. У него было широкое открытое лицо, короткие светлые волосы, Проницательные глаза голубовато-стального оттенка, курносый нос и губы, которые, казалось, в любой момент готовы были расплыться в улыбке. При невысоком росте Тейнер имел крепкую, тренированную фигуру с хорошо развитой мускулатурой. Основной его специальностью была прикладная психология, но похоже было, что физической подготовке он уделял не меньше внимания чем научной деятельности. Десять лет назад в качестве консультанта Тейнер принимал участие в урегулировании латиноамериканского кризиса, когда колумбийские сепаратисты заявили о своем выходе из Латиноамериканского Союза. Попытка Путча была простимулирована дельцами наркомафии, которых к тому времени крепко прижал Департамент общественного порядка. К счастью, в тот раз конфликт удалось уладить мирным путем, но, тем не менее, опыт работ в кризисных ситуациях у Тейнера имелся. Тейнера не интересовали основные специальности будущих участников экспедиции. Подбором специалистов занималось руководство проекта, но от каждого из них – Он требовал знания озов как минимум двух других специальностей, которые, как он считал, могли оказаться полезными в любой ситуации: медицины, информатики, кибернетики, общей техники. Тех из них, кто подобным навыкам не обладал, он отправлял на краткосрочные подготовительные курсы. Двоих кандидатов которые не соответствовали требованиям, которые он предъявлял к состоянию здоровья и степени физической подготовки будущих участников экспедиции, Тейнер сразу же, несмотря на протесты и явное недовольство со стороны руководителей проекта, отправил назад, запросив новые кандидатуры из резерва. К концу второй недели, после начала прибытия кандидатов, Список 14 участников экспедиции в сферу был полностью утвержден. Неподалеку от коттеджа была сооружена тренировочная площадка, на которой ведущие специалисты земли в области социологии, медицины, политологии и информационных систем, к вязчему непониманию и недовольству руководителей проекта, Ежедневно в течение трех часов под руководством Стинова учились обращаться с различными видами холодного оружия и преодолевать полосу препятствий, состоящую из узких, разветвленных лазов и высоких отвесных стен с минимумом опор для конечностей. Наставником Стинов был строгим, Даже когда его подопечные выкладывались до полного изнеможения, ему все равно казалось, что они недостаточно стараются. Доволен он оставался пока только двумя из всей группы. У приехавшего из Канады специалиста по экстремальным ситуациям Игоря Бочкова неплохо шли занятия с холодным оружием. А маленькая блондинка Ирина Адлер, генетик из России, Занимающаяся скалолазанием блестяще справлялась с полосой препятствий. В то время, как ее напарник находился еще только где-то на середине пути, она уже обычно, пройдя всю дистанцию, отдыхала. У некоторых из участников предстоящей экспедиции напряженный график занятий и тренировок вызывал недовольство и даже протесты. Однако Тейнер все поставил на свои места, объявив на общем собрании группы, что руководителем экспедиции, а следовательно и тем, кто в первую очередь отвечает за безопасность ее участников, является он, и каждый, кто намерен отправиться в сферу, должен беспрекословно выполнять все его распоряжения. Несогласных с этим, он попросил сразу же покинуть группу. Таковых не нашлось. Ничего не возразил даже психолог Илья Борщевский, вечно недовольный, волюнтаристическими, как он их называл, методами руководства Тейнера. Поворчав, как обычно, что-то себе под нос, он сказал, что какое-то время согласен мириться с тем, что из него ученого с мировым именем упорно стараются сделать тупого солдафона. «Конечно же, потерпишь» ободряюще похлопал его по плечу, сидевший рядом с ним социолог Григорий Горидзе. А после возвращения напишешь статью о пагубном воздействии казарменных условий на психику выдающегося ученого. Когда меня приглашали принять участие в экспедиции, то говорили, что целью ее будет изучение условий жизни обитателей сферы стабильности и подготовка к первой официальной встрече. «Теперь же у меня складывается впечатление, что подлинной целью экспедиции является государственный переворот в сфере», — Борщевский покосился на Тейнера. «Не проще ли было пригласить для этой цели роту командос «Вас верно информировали о задачах экспедиции, господин Борщевский», — усмехнулся Тейнер. «Целью же наших тренировок является максимальное обеспечение безопасности участников экспедиции». Мы должны быть готовы к любому, самому неожиданному повороту событий. Я понимаю, что, приказав нам постоянно иметь при себе оружие, вы пытаетесь тем самым добиться, чтобы мы привыкли к нему и считали нож такой же обычной вещью, как и авторучка». Борщевский достал из ножен и взвесил на ладони широколезвенный нож, точно такой же, какие имелись у каждого участника экспедиции.